Литнет представляет. Олли Серж. Его должница. Читает Нона Троиновская. Глава первая. Бывший. Аня. Никита! Выхожу на кухню, держа в руках телефон и чувствуя, как замирают все внутренние органы. Они опять мне звонят. Что говорить? Мне страшно. Дура. Парень делает глубокую затяжку и выкидывает в открытое окно бычок сигареты. Трубку просто не бери. Симку новую куплю. А вдруг они меня найдут? Продолжаю я истерить. Ты можешь сегодня не уходить на работу и побыть со мной? Пожалуйста! Почему ты так часто работаешь по ночам? Ну хватит, Аня! Он рявкает на меня. Я уже говорил, что по ночам тариф выше, пробок меньше. Поэтому я работаю так. И не я тебя заставлял корчить из себя правильную. Ты нафига к ментам побежала? Думала, они тебя по головке погладят, премию выпишут. Да они все куплены. Я падаю на табуретку и обхватываю себя крест-накрест руками. «Что ты говоришь, Никит?» — мотаю головой. «Они же матерей обманывали, стариков, деньги последние отбирали. А если у кого-то сердце слабое?» «Если тебя кто-то обманул?» — фыркает Никита. «Значит, ты это заслужил». «Да!» Я даже подскакиваю на ноги. Внутри все просто клокочет от обиды, что мой самый близкий человек может говорить подобные вещи. А вот представь себе, просто на секундочку, у тебя разрядился телефон, меня рядом нет. Галине Степановне на телефон приходит сообщение, что ты попал в аварию, и нужно перевести триста тысяч вот по этому номеру, и тогда тебя отпустят. Как ты думаешь? Повышаю я голос. Отправит твоя мама деньги или нет? У моей матери нет таких денег. Раздраженно жмет плечами Никита. И мне кажется, что уже все давно научились на подобные тексты не реагировать. «Да там же разные суммы и разные тексты!» «Пытаюсь я до него достучаться. Это же просто страшно!» «А люди, которые там работают, они же вечером собирают вещи и идут к своим семьям? Домой?» «Я не понимаю, как они спят?» «Пока что...» — Никита достает из кармана телефон и сбрасывает какой-то звонок. «Пока что я, точно такой же непонятный работник, обеспечиваю нам с тобой эту хату и продукты в холодильнике». А ты, цаца с высшим экономическим образованием, смогла заинтересовать только телефонных мошенников. Вот люди там и работают, потому что жрать хотят. «Да лучше буду голодать!» — взрывает меня. «Ну вот ты тут поголодай!» — хмыкает парень. «А я пока пойду баранку крутить. Много тебе твой диплом дал. Я всего две недели как защитилась, а ты сам ушел из института». Говорю, внутренне дрожат, от подкатывающего желания надавать Никите по щекам. «Когда? Когда он успел стать таким? Где я это пропустила?» «Ты просто спишь целыми днями напролет, а ночью зависаешь непонятно где», — отвечаю ему зло. «Не нравится что-то?» — оскаливается Никита. «Так вали назад к своей бабке и сестре, сопли подтирай». Он резко разворачивается и уходит в прихожую. «Что?» — задохнувшись, срываюсь следом. «Ведь это ты уговорил меня жить вместе». Или ты считаешь, что мне очень не хватало стирки твоих грязных носков и потных футболок? — Да не стирай! — он отвечает агрессивно, поднимая на меня глаза и всовывая ноги в кроссовки. — От тебя проблем выше крыши. А в койке ты не настолько хороша, чтобы это терпеть. Я отшатываюсь от него, будто от удара. Слезы просыхают, оставляя только горькое послевкусие. — То есть, — усмехаюсь, — мы живем вместе только ради постели? «А как же вот это? Я люблю тебя, Анечка. Мы поженимся и Ксюшу заберем». «Мля!» — закатывает он глаза. «Ну что ты хочешь от меня? Ты задолбала! То месячный, то утренники, то диплом». «Ничего», — закусывая губу, мотаю головой. «Ничего больше не хочу». «Тогда можно?» — он с наездом выделяет последнее слово. «Я уже на работу пойду». «Да». Киваю, смаргивая набежавшие слезы. Дверь с грохотом прикладывается об косяк. Я стою посреди коридора старой хрущевки, оглушенная и раздавленная сегодняшним днем. Хочется повыть, но в горле застыл огромный ком. Мне страшно и до тошноты обидно, что я так ошиблась в Никите. В груди начинает болезненно скрежетать от понимания, что это конец наших отношений. После услышанного я никогда больше не смогу ему доверять. Да, возможно, он прав. И я сама виновата в своих проблемах. Но это был порыв, когда нужно что-то делать, просто хоть как-то остановить беспредельное зло. И что мне делать сейчас? Идти и собирать вещи? Домой? На кухонном столе снова начинает вибрировать телефон. Господи! Ноги прирастают к полу и отказываются идти. Но надо хотя бы посмотреть, кто звонит. Заставляю себя сделать несколько шагов на одеревеневших ногах и заглянуть на экран. Бабушка. Выдыхаю. Алло. Отвечаю на звонок, стараясь, чтобы голос звучал как можно бодрее. Привет, бабуль. Анечка. Отзывается трубка родным голосом. Как у тебя дела? Хорошо. Вдохновенно вру. Вот, посуду мою. Только что с Никитой поужинали. Как у вас дела? Как у Ксю Садик? Хвалили ее сегодня отзывается бабушка. «Рисует, говорят, красиво. В школу определить советуют». «Здорово!» — отвечаю. «Вот сейчас с работой определюсь и обязательно определим ее в школу». «О!» — спохватывается бабушка. «Я ж чего звоню? Из института тебе звонили. Говорят, трубку ты не берешь. Сам декан звонил». Я слышу в ее голосе гордость, а сама леденею от страха. «Моя декан — женщина». «Просили передать?» продолжает бабушка. Сейчас очки надену и прочитаю дословно. В трубке слышится шелест. Ты слушаешь? Да, отзываюсь тихо. Что если ты хочешь продолжить обучение в институте на социальном факультете, то тебе срочно нужно оплатить обучение, а иначе твое место сгорит, заканчивает бабушка. Ты не говорила, что поступила на второе высшее. Они ошиблись, шепчу сдавленно. — Извини, бабуль, суп убегает. — Суп? — несется мне в трубку. — Какой суп? Сбрасываю звонок и оседаю на пол. — Сволочи, сволочи, сволочи! Меня начинает колотить. Открываю последние сообщения с неизвестных мне номеров и не могу прочитать на экране ни буквы, кроме совершенно невозможной для меня суммы с шестью нулями. Мир глохнет. Где я ее найду? Но варианта не найти просто нету. Открываю телефонную книгу и веду пальцем по экрану. Все не то. Одногруппники, знакомые, преподаватели. Взгляд неожиданно залипает на экране. Баринов Алексей Егорович. У этого человека есть даже больше, но... Пролистываю ниже. Никита. Сердце сжимается. С ним все понятно. Дохожу до конца алфавита и понимаю, что вру сама себе. Вариантов, кроме Баринова, у меня нет. Возвращаясь к его контакту и тупо несколько секунд смотрю на экран. Такие, как Баринов, ничего не делают просто так. И я до сих пор помню его агрессивное неравнодушие ко мне. Но уж лучше быть должной ему, чем людям, которые осмелились позвонить бабушке и передать через нее мне сообщение с угрозой. От страха и нервов начинает кружиться голова. Я буквально молюсь, чтобы номер Баринова оказался действующим. Нажимаю дозвон, жду длинные гудки... Алло. Раздается в динамике. Он. Ладони покрываются потом. Алексей Егорович. Говорю робко. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Это Аня.